Глава 34. Господин Миллер Давно уже рассвело. Точно два каторжника, скованные одной цепью, они не могли разойтись в разные стороны. Оба из-под наблюдали друг за другом, предугадывали следующий ход, пытались прочитать мысли и намерения, Оба нуждались в том, чтобы их беседа не закончилась слишком внезапно. Оба принуждены были сдерживаться и не обнаруживать подлинных эмоций. Даниэль Васильевич Миллер, настоящее имя которого, как помнил Андрей, было Данила Мельницын, попросил его присесть на поваленный ствол сосны и выслушать. Самому же ему, как он утверждал, «Необходимо расхаживать туда-сюда, ибо утро выдалось туманное и зябкое». «Вы молоды и сильны, Андрей Иванович», — сказал Миллер, насмешливо блеснув светлыми глазами. «А вот мне выносить такой холод далеко не просто». Андрей даже не сомневался, что противнику известно про ведьмин перстень и его свойства. Единственное, о чем он, скорее всего, пока не знает — Это о новых изумрудах, благодаря которым возможности Андрея возросли. Он мысленно приказал старшему камню молчать, что бы ни случилось. Их неприятель слишком непредсказуем, да и непонятно пока, что ему сейчас нужно от царского мастера. Впрочем, Миллер казался на удивление спокойным и дружелюбным, точно таким же, каким был, когда навещал Андрея в его домике и приносил интересные книги и рукописи. Андрей присел на поваленное дерево и, скрестив руки на груди, не отрываясь, наблюдал за противником. По телу разливалось ровное тепло. Младшие изумруды беспрекословно слушались старшего брата. — Уверен, вы считаете меня своим врагом. «Не только из-за вашего государя, но и просто потому, что цели наши слишком различны», — говорил Даниэль Васильевич. «Позвольте с вами не согласиться. Наши цели на самом деле куда более схожи, чем вам представляется». «Какие же это цели?» — настороженно поинтересовался Андрей. «Добиться совершенства в своем мастерстве, изучить себя». Свои способности как можно лучше, и, разумеется, употребить их на благо человечества. Ведь так? Так, Андрей был вынужден согласиться. Вот видите, и, как я понимаю, вы со своим довольно сильным и необычным магическим даром бесконечно одиноки в этом мире. Вы не имеете не только подобающего наставника и товарищей, но даже и просто разумного существа рядом с собой — которое могло бы хоть как то поддерживать ваши начинания правда ведь правда андрей удержал невольный вздох только сейчас когда миллер произнес это вслух он подумал действительно насколько легче было бы если бы им с детства руководил кто то кто был бы старше и умнее разбирался бы в жизни мог советовать и предостерегать а главное, знал все о магии изумрудов и учил бы его, Андрея, обращаться с ним правильно. Если бы так, возможно, тогда и остались бы живы его родные, отец бы не потерял рассудок и здоровье, да и ему не пришлось бы вечно метаться между желанием простой, понятной жизни и невозможностью этой самой жизни разве что Гинтри, то время, когда они были вместе, помогала ему упражняться с камнем. Но она мало знала о мире человеческом, ибо Агна ненавидела людей и дочь свою к ним не допускала. А вот будь у него, Андрюса, подлинный наставник, о котором говорит Миллер, он взглянул на собеседника в упор. «Теперь поздно об этом толковать». «Да и кого вы прочите мне в наставники? Уж не себя ли?» «Ах, не спешите, друг мой», — улыбнулся Даниэль Васильевич. «Молодость горяча. Если бы вы понимали, если бы у нас было больше времени... Ведь я и правда повидал в жизни многое, о, гораздо больше, чем вы. И, знаете, по прошествии стольких лет я не успокоился... Хочу довести свое мастерство до совершенства. Этот век будет куда более благоприятен для моих изысканий, чем старые темные времена. Андрей пожал плечами. «Вы, господин Миллер, говорите о себе как о каком-то древнем мудреце. Да ведь вы меня-то лет на десяток-другой должно быть старше». «Отчего вы так решили?» — поднял брови Миллер. «Внешность обманчива». «Уж вам ли не знать?» Даниэль Васильевич задал свой вопрос совсем спокойно, однако дрожь пробежала по телу Андрея. Он невольно сжал руку в кулак. «Опасаться меня не нужно». Миллер верно понял его движение. «Полагаете, я хочу вас уничтожить? Ха. Да вовсе нет. Вы настоящий самородок». Юный, неограненный, с огромной силой, которая пока еще спит. Вы мне интересны, и, пожалуй, могли бы пригодиться. Но для чего я вам нужен, когда вы и сами могущественный колдун? Вы умеете куда больше? Сейчас, возможно, да. Но, повзрослев и приобретя силу, вы, Андрей Иванович, будете не хуже. Мое искусство, древнее искусство некромантии, основано на долгом изучении, подробных расчетах, опытах, возможных пробах и ошибках. Это, знаете ли, интересно, но утомительно. У вас же в руках горячая, живая природная сила, которая не иссякнет, особенно если вы научитесь с ней обращаться. Вы знаете, сколько мне нужно было произвести исчислений, заклинаний, чтобы получилось хоть что-то? На это ушло бы три обычных человеческих жизни. А вот вы овладели своим искусством в куда кратчайшие сроки. Вы восстанавливаетесь от ран и недомоганий почти мгновенно. Те существа, что постоянно находятся рядом с вами — На них ведь тоже распространяется эта сила. Увидите, ваш кот Тихон проживет куда дольше, чем суждено самому выносливому коту. Андрей слушал внимательно. Казалось бы, Миллер говорил искренне. И все же... Так какой вам-то прок от долгих лет жизни моего кота? «Вы спросили, зачем вы мне?» Я ответил... К моим знаниям и умениям прибавится ваша живительная самобытная энергия. Это удлинит и мою жизнь, позволит совершить гораздо больше. Это будет подпитывать меня, а с вас ничего не убудет. Взамен же я дам вам куда больше. Андрей встал и прошелся по полянке. Зима в этом году задерживалась, ноябрь — Никаких заморозков, никакого инея по утрам. Миллер с нетерпением наблюдал за ним. «Так что вы мне можете дать?» — спросил Андрей. «То наставничество, о котором вы говорили? Какая в нем нужда? Ведь я давно не отрок». Даниэль Васильевич рассмеялся. Искренне, но как-то невесело. «Господин Петров...» «Если бы вы хоть одним глазом видели что-то, кроме глухого угла, в котором родились, или этой варварской страны, где невозможно жить мыслящему передовому человеку, вы ведь ничего не знаете ни о жизни, ни о мире, ни даже о собственных способностях. Для этого нужно ехать в Европу, увидеть Францию, Англию, Новый Свет». Я показал бы вам другие земли, страны и города, других людей, другую жизнь. Под моим руководством вы бы читали, учились, узнавали новое. Вы бы изучили множество языков, историю древнюю и новую, философию, арифметику, музыку, литературу и, конечно же, искусство магии». Вы сможете достичь совершенства, но только не здесь, не в этом недостроенном грязном городишке, и не в одиночку, ибо сейчас вы и понятия не имеете, с чего начинать. Слова Миллера имели над ним власть. Сам того не желая, Андрей с волнением представлял себе весь этот огромный интересный мир, который до сих пор был для него закрыт. Петр Алексеевич кое-что рассказывал о своих путешествиях. Да, он говорил, что там, в Европе, и правда, совсем другая жизнь. Но только государь хотел устроить подобное здесь, на родной земле, а Миллер, наоборот, предлагал все бросить. Даниэль Васильевич зорко наблюдал за ним, ничем не выдавая своих чувств. «Господин Миллер», — сказал Андрей, — На что мне будут нужны все эти знания и возможности, о которых вы говорите, если они никому на свете не пойдут на пользу? Кроме вас, разумеется. Он не смог сдержаться от насмешки. — Так вы примените их на пользу людям, — нетерпеливо ответил Миллер. — Ведь я же не стану нарочно удерживать вас рядом с собой. Того времени, что я употреблю на ваше обучение, мне хватит, чтобы получить от вас ту жизненную силу, что мне необходимо. Возвращайтесь, если угодно, в эту прок... то есть несчастную страну и служите на ее благо, сколько хотите. Андрей помолчал, раздумывая. При том, что он не ждал от собеседника ничего хорошего, слова Миллера звучали убедительно. И соблазнительно, да еще как. Он до сих пор с грустью осознавал, что Едвига была совершенно права когда говорила о необходимости учения. Но сестра надеялась, что Андрей будет зарабатывать хорошие деньги. Миллер же. Тут Андрею пришло в голову еще кое-что. «Скажите, Даниэль Васильевич, а кто же будет нас кормить в то время, пока мы изучаем науки? Потому что тогда я ведь лишусь жалованья, которое получаю от его величества». И мне, в свою очередь, надо кормить больного отца и сестру. Или вы так богаты, что можно ни о чем не беспокоиться?» Миллер неопределенно дернул плечом и испытующе взглянул на Андрея. «Я не богат. Я живу своим трудом, но за мое искусство хорошо платят. Поверьте, если надо, я смогу прокормить вашу семью». Да и вы ни в чем не будете нуждаться. Так что, вы согласны? Смотрите, уже наступил день. Или хотите еще подумать? Да, кстати, он обезоруживающе улыбнулся. Ваш друг Тихон всегда будет с нами, это несомненно. Я не настолько низок, чтобы разлучить вас с единственной близкой душой. Других-то не имеется? Единственной. Сердце Андрея отчаянно заныло. Мысли о Гинтере снова всколыхнулись, тревожа незажившую рану. Хоть бы еще разок увидеть диво лесное, хоть краешком глаза. Ему стало почти физически больно, ведь они сейчас в лесу. И она, дочь царя лесного, если б захотела, могла бы хоть теперь предстать перед ним. Осень теплая. До снега, похоже, далеко. Ему ничего не надо больше от нее. Только взглянуть напоследок. Андрей почувствовал, как слезы обожгли глаза, и устыдился себя. Сколько же можно страдать от жалости к себе и одиночества? Наверное, Миллер прав. Действительно, стоит уехать, бросить это все... Ни единого мига он не был по-настоящему счастлив здесь. Разве ему хотя бы иногда жилось весело и радостно, как прочим сверстникам? Ужасно захотелось ответить Даниэлю Васильевичу согласием. Ведь он еще так молод, а видел куда больше худого, чем хорошего. Уехать, забыть, начать новую жизнь... Будущее вдруг засверкало перед Андреем новыми красками. Он неуверенно улыбнулся. — Значит, согласны? Собеседник стоял перед ним, откинув голову, смотрел остро, пристально. — Только учтите, Андрей Иванович, если мы с вами заодно... — А ведь мы теперь заодно, верно? Он ободряюще подмигнул и ожидал ответа. — Стало быть, заодно, — кивнул Андрей. Так вот, понимая вашу юную горячность и наивность, я вас попрошу, всего лишь попрошу не вмешиваться в некоторые мои личные дела для вашего же спокойствия. Неужели он думает, что Андрея это интересует? Что мне до ваших личных дел? Чай не в святой обители живу. При дворе много чего видеть пришлось. Так что любые ваши привычки, Даниил Васильевич, меня не поразят. «Да, слышал, что и в Европе обхождение бывает весьма свободное». Миллер криво усмехнулся. «Я имел в виду не только это. По части амурных дел мы друг друга уж никак не стесним. А насчет Европы вы правы. Там на любой вкус найдется. Я же говорю о другом. Чтобы осуществить наши теперь уже общие намерения, мне нужны деньги». И чтобы их получить, я должен довести до конца ту работу, что приказано сделать. Если не выполню приказ, не будет и награды. Андрей уже направлялся к своей лошади, но что-то в голосе Миллера заставило его остановиться. — Какой приказ? — спросил он. — И от кого? — Ну вот, только мы договорились. Андрей Иванович, памятую наше с вами невольное противостояние и то, как вы с честью сопротивлялись мне, не буду скрывать. Приказ тот самый, касающийся вашего государя. Я должен довести дело до конца. Миллер остановился, едва не споткнувшись. В воздухе мгновенно вспыхнуло и зависло прямо перед его лицом нечто, напоминающее шаровую молнию. — Андрей Иванович, ну, право не стоит. Я уж думал, мы с вами... — Вы думали неправильно, — отчеканил Андрей. — О чем бы мы ни договорились, я дал его величеству клятву, что буду его защищать. Миллер развернулся так, чтобы видеть и Андрея, и своего коня, что стоял неподалеку, и что-то еще. А что Андрей пока не понял. — Господин Петров вы вроде бы разумный человек вы хотите чтобы я отказался от своих намерений, если мы заодно вы откажетесь от них господин миллер, если же мы снова враги о нет подождите миллер бросил взгляд куда то в чащу леса, но андрей не рискнул оборачиваться подумайте андрей иванович чем этот ваш государь лучше остальных чтобы его защищать. Он что, святой? Да полно! Вы же сами знаете, какие безобразия и бесчинства творятся на этих проклятых ассамблеях по его воле. А его жестокость, его дикие поступки, казни и пытки, насилие. В Европе его зовут не иначе, как варваром. А то, что половина страны по его милости бежит в леса, лишь бы не забрали в войско... Андрей слушал все это, кусая губы. Иван Альшанский говорил то же самое, немного другими словами, и тоже был готов пожертвовать собой, лишь бы уничтожить государя. Но Иван действовал по-другому. Он собирался нанести один единственный удар. Миллер же подло и втихую изводил Петра Алексеевича своим колдовством. «Даже если так», — Андрей взглянул на Миллера в упор. «Что вам сделал Петербург? Прошлой ночью вы пытались устроить наводнение, и вам это почти удалось». «Мне нет дела до Петербурга», — пожал плечами Даниэль Васильевич. «Но правитель, которому я служу, хотел бы вернуть то, что у него украли, свои земли, то, чего он лишился, по милости вашего Петра Алексеевича» правитель, который хотел бы вернуть свои земли. Все, наконец-то, стало ясно. По-видимому, первый раз за сегодняшний день вы сказали правду, Миллер. Андрей незаметно шевельнул правой рукой. Уже три шаровые молнии, только зеленоватого оттенка, закружились вокруг его собеседника. Тот попытался отпрянуть, но разорвать их круг не осмелился. А сейчас вы сядете на моего коня, и мы отправимся назад в город. Подождите, Андрей Иванович, послушайте. Я достаточно вас слушал. Даже в какой-то миг поверил в то, что вы хотите мне добра. Клянусь, я в самом деле хочу вам добра. Вы просто не понимаете, что происходит. Вы находитесь в милости у царя». «Видели от него только хорошее, но, будь вы по другую сторону баррикад, вы бы его не защищали. Вы только представьте...» «Мне нечего представлять». Андрей устало потер лицо. «Я дал обещание государю, что буду его защищать, сколько потребуется. Этого достаточно, чтобы окончить наш разговор. Идемте». Однако Миллер не тронулся с места. Что-то вроде страха первый раз мелькнуло в его лице. «Подождите, мы еще можем договориться!» «Ступайте вперед, Миллер!» «Нет, нет, есть вещи, которые вы никак не смогли бы сделать без меня, а я могу вам помочь!» «С чего вы взяли, что мне что-то от вас надо?» Андрей уже терял терпение. «Если вы сейчас не сядете на лошадь...» подождите. «Среди ваших потерь, тех, кто уже ушел из этой жизни, есть ведь родные, близкие, которым вы не успели сказать последнее прости. Вы рассказывали о сестре, которая погибла во время грозы. А ведь были еще и другие. Я мог бы... мог бы сделать так, что вы встретились бы с их душами еще раз!» Андрей побледнел. Удар пришелся в цель. Все, кого он не уберег... Катерина, Едвига, мать, Иван, даже Никита, бывший друг, впавший в безумие, даже ему он не смог помочь, хотя и хотел бы. Никита также ушел с ненавистью в сердце, не простившись. Остальные же. Андрей представил себе, как бросится на колени перед матушкой и сестрами, вымолит у них прощение как скажет Ивану, что ни минуты не хотел его смерти. Может быть, после этого он обретет желанный покой. Миллер приблизился. Андрей понимал, что глаза выдают его смятение. Проклятый колдун все-таки сумел найти его слабое место. — Отпустите меня, Андрей, — тихо сказал Миллер. — Отпустите, не обещайте не мешать, просто не мешать и тогда я сделаю все, что обещал. Вы говорили, вашей матушке уже несколько лет нет в живых. Хотите увидеть ее первой, поговорить с ней? Стоит вам пожелать, ее душа, кажется, рядом с вами. Андрей молчал, судорожно сжимая руки. Нет, хотел было произнести он, но не смог. Язык точно присох к зубам. В это время шаровые молнии, что грозили Миллеру, сомкнувшись вокруг него плотным кругом, беззвучно вспыхнули, распались в воздухе искрами и исчезли. Он так хотел согласиться на предложение Миллера и желал этого так сильно, что изумруд, оказывается, выполнил его желание. В глазах Миллера сумасшедшей молнии сверкнуло торжество. Андрей сосредоточился было, но его мгновенного замешательства хватило, чтобы враг воспользовался данной возможностью. Скользящие по траве клубки тумана превратились в длинную гибкую петлю, что намертво захлестнуло горло Андрея. Он вцепился в нее обеими руками, тщетно пытаясь разорвать. Потом одной рукой замахал в воздухе на удачу, в противника магическими молниями, но, по-видимому, так и не попал — Петля сжималась все сильнее. Андрей хрипел. Из глаз его градом катились слезы. Он чувствовал, что бьет ногами по земле. Затем ощутил движение. Его волокли куда-то точно куль с мукой. Последним усилием он пытался вдохнуть. Почему бездействует изумруд? Неужели Миллер как-то сумел справиться с ним? Андрей не чувствовал тепло перстня. Даже не был уверен, что тот все еще с ним. От недостатка воздуха сердце готово было выпрыгнуть из груди, а в голове точно грохотали кузнечные молоты. Потом разом наступила мертвая тишина.